Глава 58. Что такое лень и как ее победить? Многие люди страдают от лени, ругают себя за нее и мучаются от того, что не могут найти силы воли, чтобы заставить себя сделать запланированные дела. На самом деле это неправильная тактика, потому что заключается в борьбе с самим собой. От такой внутренней борьбы человек только слабеет, падает его самооценка и уверенность в себе. Ведь лень – это генетическая программа экономии энергии, сформированная в процессе эволюции миллионы лет назад. Сердиться на то, что вы ленитесь – глупо, так как глупо сердиться на компьютер, в котором включается программа, которую запускает какой-то троян, и он достает вас рекламным роликом. Нужно не корить себя, а изучать свой мозг и подбирать ключики к своей психике, включая другие программы и механизмы, которые помогут вам достичь желаемого. Почему эволюция создала такую программу? Потому что в дикой природе существует нехватка ресурсов, и слишком активные особи рискуют потратить запасенную энергию до того, как пополнят ее источник. Грубо говоря, если племя завалило мамонта, а следующая добыча будет через месяц, то не стоит попусту бегать по горам и тратить энергию, пока не найдется другого мамонта или хотя бы оленя. Перечислим основные причины лени, а вы уж найдите, что из этого больше подходит вам лично. Первое. Отсутствие недостаток мотивации. Наиболее частая причина лени – Человек понимает, что нужно выполнить ту или иную работу, но буквально не может себя заставить. Возникает нежелание что-то делать или желание ничего не делать. Люди ощущают внутреннее сопротивление, внутреннюю борьбу. А теперь подумайте и скажите честно, вы смогли бы лениться, убегая от бандита в темном переулке или от злой собаки? Наверное, нет. А будет ли лениться парень, которому любимая девушка, которую он давно не видел, назначит свидание на другом конце города? Тоже нет, потому что мотивация в обоих случаях очень сильна. А если человек думает, мне, наверное, нужно лучше знать английский язык, потому что это престижно, ну ведь можно и не учить, или отложить это дело на следующую неделю или месяц. Лень в этом случае почти гарантирована. А вот если бы тому же человеку сказали, что при хорошем знании английского ему подарят поездку в Америку, лень сразу бы испарилась простейшее но весьма эффективное упражнение направленное на повышение мотивации выглядит следующим образом вы определяете ту деятельность заниматься которой вам лень а после этого задаете себе ряд вопросов ради чего мне это надо делать что я получу в итоге чего я не получу если не буду этого делать при этом желательно усилить и довести до крайности ответы на два последних вопроса Например, молодой человек хочет накачать себе мышцы, даже купил абонемент в качалку, но не ходит, а если и ходит, то нерегулярно и занимается кое-как. Лень. Тогда ему нужно задать себе вопрос, ради чего я буду качать мышцы? Причины могут быть разные. Чтобы понравиться девушке, в которую он влюблен. Чтобы дать сдачи обидчику. Чтобы выиграть соревнования по бодибилдингу и уйти в модельный бизнес. Соответственно, надо представить себе, что будет, если он победит свою лень, и что будет, если поддастся ей. Примечание. Если цель вам не очень интересна, а делать дело все равно нужно, ибо его невыполнение грозит карами, то найдите того, кто будет вас стимулировать на решительные действия, а попросту пинать до победы. Второе. Нечеткая постановка цели. Если цель поставлена нечетко, не по правилам, подсознание саботирует продвижение к ней, так как не понимает, когда же работа завершится и какой будет приз. Знаете, какова классическая недостижимая цель, которую ставят перед собой миллионы россиян, а потом ленятся при ее достижении? Хочу выучить английский язык. Почему эта цель недостижима? Потому что не поставлены критерии ее достижения. Как вы узнаете, что вы уже выучили язык? И не определена награда за ее достижение? В итоге мы имеем две ошибки сразу, приводящие к лени. Возможные способы конкретизации данной цели. Хочу получить по-английскому 80 баллов на экзамене TOEFL. Хочу понимать песни группы Beatles. Хочу прочитать книгу Гарри Гаррисона «Неукротимая планета» в оригинале. Возможные способы награждения бессознательного. Как только я выучу 100 английских слов, куплю вкусный торт и устрою себе маленький праздник с подругами. Когда я сдам TOEFL минимум на 77 баллов, то на три дня уеду на базу отдыха с друзьями, где мы оторвемся по полной. Только в этом случае мозг будет понимать, где конечная точка вашего пути, а бессознательное будет давать вам энергию для достижения цели, так как будет стремиться получить награду. Третье страх, основанный на неизвестности или негативном опыте. Страх неизвестности. Страх, основанный на предыдущем негативном опыте. Страх, основанный на неуверенности в себе. Эффективная работа с данным типом лени может осуществляться разными способами. Повышение общей уверенности в себе, с опорой на предыдущие успехи в прошлом. Вспомните, что у вас уже хорошо получилось сделать, чего вы уже достигали ранее. Прогнозируйте возможные сложности, которые могут появиться в процессе работы, и продумайте пути их разрешения четвертое общий недостаток энергии возможные причины первое особенности гормонального статуса человека например недостаток гормонов щитовидной железы сходить к эндокринологу второе особенности вегетативной нервной системы повышенная активность парасимпатической системы сходить к неврологу третье болезнь недомогания. вылечиться самому или с помощью терапевта четвертое Переутомление после длительной напряженной деятельности. Выспаться, отдохнуть. Пятое. Сидячий образ жизни, отсутствие физических нагрузок. Начать делать утреннюю гимнастику, заняться физкультурой. Желательно игровыми видами с кем-то, кто будет вас стимулировать. Удачи вам в преодолении лени.